Часть первая. Глава первая Граница земель Джу Юанджана и клана Джанов. Восьмой месяц 1356 год. Долгие раздумья тут совершенно излишни. Раздался женский голос из окна повозки, где колыхалась шелковая занавеска. Что же вы медлите с ответом, Джу юан -Джан? Сбережем время. Даже здесь, вдали от моря, равнина, на которую они взирали с вершины холма, вся искрилась солью. Словно сокровище царства, где правила женщина, сидящая в повозке, от избытка пересыпались через край. Южное лето горячим тигриным языком слезнуло мелкое озерцо в иную погоду, лежавшее на границе двух царств. Высоко над головами воинов волновались знамена, отбрасывая на равнину цветные блики. Желтые стяги повстанческой армии сияющего принца, зеленые купеческого клана Джан, который ранее служил империей Великая Йоань, но этой весной отрекся от монгольских владык и захватил соливарни восточного побережья вместе с морскими торговыми путями. Джу джан чьи золотые царские доспехи и позолоченная деревянная рука спорили цветом с травой под копытами ее коня, наблюдала, как сходится с подчеркнутой учтивостью два генерала. Их короткие полуденные тени полосовали соляную корку, крошащуюся под сапогами. Со стороны казалось, что разница между ними невелика, Крылатые шлемы в нандженском стиле, пластинчатые доспехи, полоски темной кожи впитывают солнце, а металлические нашивки на плечах в виде львиных голов, наоборот, отражают свет, вспыхивая точно сигнальные зеркала. Но для Джу, ее генерал, все равно, что брат, пусть и не по крови. Даже с такого расстояния она бы их не перепутала. Вот сюида, высоченный, и не скажешь, что монах, шагает широко и весело. Он напоминает юношу, стремящегося познать мир. А вот генерал Джан. Он ниже ростом и уже в плечах, зато держится с достоинством человека, чей жизненный опыт равен опыту Джу и сюида вместе взятых. Джу имела возможность оценить, какую бурную деятельность он развил, когда его семья отреклась от империи Юань. Всего за несколько месяцев он захватил все оставшиеся города к югу от Великого канала и перенес родовую столицу джанов в укрепленный Пиндзян на восточном берегу озера Тай. И теперь их царство разделяет лишь полоска равнины в излучине могучей реки Янцзы Петляющий по пути к морю. «Покоритесь мне», — попросила женщина за шелковой занавеской. Голос у нее был с хрипотцой, низковатый, игривый. Таким бархатным голосом говорят за закрытыми дверями в спальне. В нем как будто таился намек. «Сейчас мы едва знакомы, но, может, статься узнаем друг друга поближе». Одна из тех уловок, которые действенны лишь пока не ясен скрытый под ними расчет. Джу не только все понимала. Она считала себя неуязвимой для плотских искушений. Однако проняла и ее. Любопытно. Ей никогда не приходило в голову, что женственность, которой она лишена, тоже может быть оружием. Стать мишенью? Это для Джу было в новинку. Впечатляет и забавляет почти в одинаковой степени. На равнине два генерала склонили головы в знак уважения, передали друг другу ультиматумы с требованием капитулировать и разошлись, оставляя за собой цепочки голубоватых следов. Наконец Джу обернулась к собеседнице. Приветствую высокочтимую мадам Джан. Вижу, вы пренебрегаете моим титулом, заметила Таня без лукавства. Как и вы моим, парировала Джу. Обмен любезностями оживил ее. Упоение властью пополам с игрой бодрило ничуть не меньше, чем терпкая соль в воздухе, чем горячий вольный ветер, от которого трепетали знамена и бежали волны по травянистым склонам холмов. Она добавила в тон своей визави. «Ну, сдаваться, так уж настоящему владельцу титула, вашему царственному супругу. Я предпочел бы встретиться лицом к лицу с равным, а не беседовать с его почтенной женой сквозь завесу приличий». Та она рассмеялась. «Не беспокойтесь». Я сумею передать ваш ответ как положено. Мой супруг, может, и не блещет достоинствами, как говорят, но слабый мужчина в умелых руках жены — ее величайшая сила. На шелке обозначилась тень. Женщина подалась ближе. Понизив голос, она словно приглашала Джу склониться с седла, ощутить щекой ее дыхание, каждое движение губ — совсем близких, если бы не тончайшая преграда. «Мне кажется, вы сильный человек, Джу Юаньчжан, но в слабой позиции. Какие у вас шансы против армии, превосходящей вашу? Против генерала, в котором признал равного даже юанский генерал О'Юан, а его боятся все. Сдавайтесь!» Объединим силы под моей рукой. Не будем дожидаться, пока юаньцы двинут на нас войска с первым советником во главе. Выступим против Даду вместе. Завоюем столицу и трон. А когда мой муж станет императором, он дарует вам любой титул на выбор. Кем желаете быть? Князем? Принцем? Джу сухо ответила. «О, ну с таким-то титулом я точно войду в историю». Летописцы скажут, мол, великий был человек. Она, как и мадам Джан, явилась в сопровождении воинов, исключительно для проформы, переговоры еще не битва. Впрочем, Джу не питала иллюзии относительно своего положения. Ее пешее войско состоявшая преимущественно из крестьян и бывших повстанцев красных повязок, более чем вдвое уступала по численности хорошо снаряженному профессиональному войску джанов. А за исключением столицы Интяня ни один из ее 12 южных городков не мог тягаться даже с самым бедным торговым городом из тех, что объединены каналами. Исход предполагаемой битвы был ясен. Джу на месте мадам Джан тоже считала бы себя победителем и требовала сдачи. Собеседница промурлыкала. «Так вот чего вы хотите, быть великим?» Ее тон был таким же плавным, как ласкающие движения пальцев по гладкой коже. «Сдайтесь мне, и я все устрою». Величие Джу жаждала всю свою жизнь. Она четко осознавала, что никогда не пожелает ничего иного. Джу выпрямилась в седле и посмотрела вдаль на восток, где кончались владения джанов. Ветер дул ей в лицо, и от этого далекий песчаный горизонт вдруг приблизился и стал осязаемым, да более реальным, достижимым. Эта мысль наполнила Джу невероятной радостью. Неподвижная, она словно бы воспарила над вершиной холма и испытала любопытное ощущение. Перед ней предстал весь путь к ее будущему. С высоты орлиного полета было видно, что на этой дороге нет настоящих препятствий. Лишь мелкие ухабы, которые едва ли станут помехой на пути к цели. В упоении она ответила безликой женщине за занавеской. «Я не хочу быть великим». И замолчала, смокуя молчание мадам Джан, пока та лихорадочно размышляла, в чем просчет, отчего Джу не поддается искушению. Обробок ныл в тисках деревянной руки. Но такова была цена ее мечты. И боль ежедневные тяготы однорукого человека в мире двуруких. Джу, хватит сил вынести все. Хватит сил вынести что угодно, сделать что угодно во имя мечты. Тогда начала мадам Джан. Я не хочу быть великим, повторила Джу. Ее жажда не знала границ. Сияло точно солнце. Заполняла всю с ног до головы. Разве дано кому-нибудь понять, что значит чувствовать с таким размахом? Желать чего-то всем своим существом? Я хочу быть величайшим. Сверкающие вихри из кристалликов соли скользили по голой поверхности равнины. Соль, поддерживающая жизнь, В такой концентрации становилась губительной для живого организма. «Понимаю», — отозвалась мадам Джан спустя мгновение. В ее кокетливости появился пренебрежительный оттенок. Джу представилась, будто дверь в личные покои захлопнулась у нее перед носом. «Я забыла, как вы молоды». Юнцы всегда чересчур честолюбивы. Они еще не познали пределов своих возможностей. Крашенные ноготки постучали по внутреннему каркасу повозки. «Трогай!» Когда повозка двинулась, мадам Джан произнесла. «Мы еще встретимся. Но прежде позвольте сказать вам кое-что на правах старшей». «Обратите свой взор на моего генерала там, внизу». «Разве мало мир уважает его за учтивость, стать и победы?» «Подобный человек естественным образом занимает более высокое положение, чем другие». «А вам стоило бы поразмыслить о своем статусе, джу Ваш вид с такими-то недостатками...» и без того едва выносят? Неужели вы думаете, что вас потерпит на троне? Только глупец рискнет всем ради невозможного». Джу проводила взглядом удаляющуюся по склону холма повозку. «Если бы мадам Джан знала истинные масштабы физических недостатков Джу, а это, учитывая особенности мужской анатомии, Далеко не только широкие плечи или правая рука. Она, несомненно, сочла бы невозможными и нынешние достижения Джу. Однако, если ты судьбой обречена желать недостижимого, есть обходной путь к цели. Джу подумала весело и непокорно. Измени мир так, чтобы невозможное стало... Возможным. Интянь. Перед королевской читой на прогулке все расступались с поклоном, не смея задерживать. Но в окрестностях дворца повсюду в огромных количествах сновали строительные рабочие, и Джо ощущала себя лодкой, пробирающейся по заболоченному пруду. Проходя мимо очередной постройки, стоявшей в бамбуковых лесах, она восхищенно заметила. «А меня ведь здесь не было совсем недолго. Пришлось тебе потрудиться». Ее супруга, Масюин, одарила Джу взглядом, полным глубокого возмущения. «Конечно пришлось. Когда ты сказала, что тебе нужен новый дворец под стать титулу, ты думала, он сам собой построится?» Стройка шла не только во дворце. Вернувшись в город, Джу увидела, как возводят фундамент новых стен интяня, проехалась по залитым солнцем улицам, усаженным молоденькими деревцами, которые дадут первую тень только спустя годы. Запах опилок, согретых солнцем, и легкий ветер беспрепятственно веют над стройкой. Чистое небо выше и ярче — чем во всех местах, где Джуда водилась жить. Возможности, скрытые в новизне, будоражили все ее существо. Ма добавила. «Между тем, похоже, что это ты скакала аж до самой границы, только чтобы порисоваться». Грандиозных объемов шелковое платье с вышивкой почти не стесняло ее шаг. Ма была из кочевых Сэму, с незабинтованными, как у крестьянки, ногами. Поэтому двигалась она в несколько раз быстрее знатных наньженских женщин, ковылявших по интяню под зонтиками от солнца. Джуни отставала. «Лучше порисоваться, чем принять бой. Мадам Джан, это известно не хуже, чем мне. Она требовала, чтобы я сдалась». «Что было бы разумно для вас обоих?» Колка ответила ма. Впрочем, вы, конечно, ни о чем не договорились. Но Джу знала, что всегда будет жаждать большего. Отказаться от своего желания — все равно, что перестать дышать. Разумно в сложившихся обстоятельствах. Вот поэтому мне нужно их изменить. «Всего-то», — сказала Ма. «Вероятно, и войско удвоится, стоит только пожелать». Джу ей подмигнула. «Может, и удвоится. Только мне понадобится твоя помощь». Ма остановилась и в упор посмотрела на нее. «Моя помощь? А что в этом удивительного?» «Ты женщина больших способностей», — сказала Джу. Заметила, как шумно вокруг. Стук молотков, крики... Потом перешла на один из языков, которые изучала в монастыре, не имея практики, и спросила с жуткими ошибками. «Ты же говоришь по-уйгурски?» Ма слегка опешила, потом рассмеялась и ответила на том же языке. «Лучше тебя, по-видимому». Уйгурский имел отдаленное сходство с монгольским, отчего Джу вспомнился генерал евнух Оюан и его глуховатый чужеземный акцент, с которым он изъяснялся по-хански. Она всегда находила этот акцент довольно неприятным. Но слушать, как по-уйгурски говорит Ма, можно было дни напролет. Чистая радость найти новую черту в ком-то, кого уже так хорошо знаешь. Много лет на нем не разговаривала, думала, что разучилась. Ма снова перешла на ханьский. В ее взгляде читалась ностальгия. «Я выросла в Даду. Мой отец был генералом юаньской центральной армии, и дома мы тогда разговаривали на своем родном языке, на копчанском. Но с монголами мы общались по-монгольски, а с другими сэму — по-уйгурски. Если знаешь хотя бы один из трех, остальные два освоить нетрудно». Однако Ханьский — совершенно другой. Я двух слов на нем связать не могла, когда отец привез нас в Аньфэн и отдал меня в семью Го. Ее отец предал Юань и присоединился к восстанию красных повязок в Анфене, чтобы тоже быть преданным своими мятежными соотечественниками и погибнуть от меча генерала о Юана. Джу больно резанула мысль о той жизни, которой Ма жила до их встречи обо всем, что ей пришлось пережить. Джу не могла найти в себе особых сожалений о смерти ее отца или даже обоих Го, Го-старшего и его сына, малыша Го, неудачливого жениха Ма. «Никто из них не понимал твоих дарований», — сказала она. И осознала, что хватило через край. Лицо Масюин на миг исказилось болью. Да она все еще их оплакивает. Не из-за родственных ус, и не потому, что они были к ней добры, а просто по-человечески. Сострадательность Ма являлась для Джу загадкой даже теперь, спустя год семейной жизни. Иногда, когда они были близки, ей казалось, что понять возможно. Возможно и почувствовать, словно понимание передается ей напрямую, через биение жалостливого сердца Ма. Но стоило им расстаться, все улетучивалось словно сон. Джу сменила тему. Большую часть своей жизни она убегала от прошлого, и неприятно назойливые чувства, такие как горе и ностальгия, по сей день вызывали в ней смутное желание спастись бегством. «Можешь подыскать мне примерно дюжину саму, которые говорят по-уйгурски?» — спросила она. «Женщин тоже, если найдутся, и заодно парочку верблюдов». К ее удовольствию эта просьба отвлекла Ма от горьких мыслей. Она обожгла Джу недоверчивым взглядом. «Ну, кто откажется от верблюда другого? Я уверена, умение с ними обращаться у тебя в крови весело сказала Джу. «Еще мне понадобится шелк, столько свертков, сколько добудешь». «Может, у тебя в крови умение обращаться с черепахами? Ты же вылупилась из яйца!» воскликнула Ма. «Хорошо, саму верблюды, шелк. А также солнце, луна и сорочий мост через небесную реку в придачу. Когда ты едешь?» Как можно скорее, путь не близкий. Надо будет сказать сюда, чтобы начинал готовиться к походу. Но ты немножко ошиблась. Стайка дворцовых служанок промчалась мимо. Завидев приближающегося сияющего короля со своей наложницей, они согнулись в глубоком поклоне. Джу щелкнула пальцами, благосклонно дозволяя им встать. Так будет правильно. Когда мы поедем. Ма озадаченно нахмурилась. «Разве я глупее этих Го, чтобы просмотреть одаренную женщину в собственном доме?» У Джу мурашки по коже побежали от собственной дерзости. «Мы все сделаем вместе?» В памяти всплыло прекрасное, холодное, как нефрит, лицо, и все ее чувства разом откликнулись. «Вот подобный мне человек, не мужчина». «Не женщина». Обрубок руки отозвался фантомной болью. «Джу Юан-Джан, сказала мав вполголоса, чтобы случайные уши не подслушали, как непочтительно она обращается к сияющему королю. «Что ты задумала?» Джу улыбнулась ей. «Мне нужна еще одна армия в придачу к той, что есть, и мы направляемся за ней в Бяньлян». После долгого молчания Ма сказала. «Тот генерал Евнух?» «Не беспокойся». «Не беспокоиться? «Я не суну голову тигру в пасть. Некоторые прошлые уроки пошли мне на пользу. Хочешь — верь, хочешь — не верь». Джура смеялась. «Это мирная вылазка. Однако нам нужно действовать быстро. Поставь себя на его место. Всю жизнь ждать своего часа?» притворяясь, будто верен тем, кто убил твоих родных. Но вот обидчики мертвы, и, наконец, появилась возможность отомстить человеку, который в ответе за все твои страдания, великому хану. Тебе бы не терпелось действовать, верно? Генерал о Юан еще не покинул бянь лишь потому, что великий хан проводит лето в Шанду, а в Даду не вернется до середины осени». Он выступит в тот же миг, как услышит, что великий хан вернулся. Нам нужно успеть в Бенлян раньше. Ма произнесла с глубоким подозрением. Мирная вылазка. Вы собираетесь предложить ему то же, что мадам Джан предложила вам? Не совсем. Но будет не скучно, обещаю. Не успела Ма ответить, как раздался грохот и облако пыли поднялось в небо там, где миг назад возвышалось старое здание. «Спаси нас, Будда! Так стало еще хуже, чем было!» — воскликнула Ма, когда кирпичи градом посыпались на площадь, где уже выселись каркасы нескольких новых построек. «А точно нельзя было оставить все как раньше?» Воздух был полон кирпичной и желтой пыли из знакомого густого точно рассол запаха пороха. На мгновение сквозь пыльную пелену Джу явилось видение грядущего Интяня. Сверкающий град, чья кричащая, безвкусная, наглая новизна разом отменяет все былое. Ее печать на обновленном мире. Джу пьянила скорость, она словно бежала изо всех сил туда, к степному горизонту. Поверь, Инзы. все будет замечательно.